Глава 18 Эрвин. Мы разделили первокурсников на боевые группы и забросили в лес, расположенный неподалеку от школы. Процесс перемещения курировал магистр Остриса, а я наблюдал издалека. Стоя в тени одной из арок, смотрел на птенцов и размышлял о том, кто же мог наебить нечуть королеве. В кляузу от парней не верилось. Парадоксально, но я даже рыжего Ериса не подозревал. Преподаватели? Тем более нет, им это невыгодно, да и откровенных подлецов среди воплощенных драконов, а здесь таких большинство не водится. Следовательно, оставались сами леди, причем не Августа. Ее взгляд был слишком честным и чистым. Кто-то другой. Шумно втянув прохладный, наполненный утренним глой воздух, я уставился в небо. Дарина, Валета, Пенелопа, Флавия или Храпящая Меоль. Второй момент. Речь шла о жестком нарушении дисциплины. В школе запрещены личные почтовые устройства, и каждому из кадетов об этом известно. Пункт был вписан в том числе в памятку для первокурсников. А прибывающий в школу багаж проверялся с помощью поисковых артефактов. Чемоданы девушек тоже проверялись. На устройство не отыскали, значит, на нем некая защита. Это уже возводит нарушение правил в разряд самой настоящей диверсии. Особенно с учетом того, что класс защиты должен быть очень высок. Я клацнул зубами. И что со всем этим добром делать? Будь виновником кто-то из парней, я бы просто пооткусывал всем головы, а так... Устроить обыск в комнатах леди? Как-то странно, грубо и неизящно. Объявить о проблеме и назначить наказание для всей шестерки? Тоже нет. И даже не из опасения, что шпионка может снова накатать донос. Ну, и что делать? Вслух произнес я и телепортировался в учебную часть. Дверь в кабинет Форгина была приоткрыта. Сам политрук, так его с недавних пор называл Рагор, уже восседал за столом, попивая утренний чай. Приветствую, произнес я. Форген кивнул и вежливо приподнялся, а я задумался: Стоит попросить его совета, или все-таки не надо? Проходи! пригласил Толстяк. Я переступил порог, пересек кабинет и уселся напротив. «Чаю?» — последовало новое предложение. Я отрицательно качнул головой. Молчал. По-прежнему пытался решить, стоит ли обсудить ситуацию, а в итоге спросил о другом. «Ты Августа-то вчера покормил?» «Конечно», — отозвался Форген. «Ты же распорядился». Я вздохнул, шпионы шпионами, но как бы все-таки услать леди Эстирт в родовое поместье, чтобы глаза не мозолило. Однако вслух опять о другом. И чем она там занималась? Стояла по стойке смирно. Угу, вот и при моем появлении Августа притворялась, будто стоит так весь день, и даже дышит согласно уставным нормативам. Только это была неправда. Такого состояния никто не выдержит. О моем появлении наверняка предупредил янтарный дух, чтобы ему хвост на колесо намотал. Кстати, вопрос с их совместными темными делишками тоже до сих пор открыт. Эрф, внезапно позвал Форгин. Слушай, тут такое дело. Твое внимание к малышке стирт слишком заметно. Какое еще внимание? Подчиненный развел руками. А в школе ходят слухи о твоем неровном к ней дыхании. Я возмутился еще больше. Да ладно, с чего бы вдруг? Вообще вопрос был риторическим, ведь причин для слухов не имелось, но Форгин ответил: "Ты просто не замечаешь. Но стоит леди Августе появиться поблизости, как все твое внимание приковывается к ней". Я сперва решил, что мне послышалось. Ведь Форген не мог произнести такой бред. «И в наряд она уже дважды сходила», — продолжил собеседник. «И бесишься при упоминании ее имени гораздо больше, чем при упоминании любого другого кадета или кадетки». «Отлично. То есть мне уже и побеситься нельзя?» «Ерс, опять-таки». «А рыжий-то тут при чем? Все, мое возмущение достигло пика. Давайте приплетем вообще все. Воздух, солнце, лунные сутки, чашку кофе, стол. Что еще к делу отнести? Политрук не испугался, улыбнулся неловко. Мог промолчать и сойти за умного, но... Это кое-что напоминает лорд Эрвин. Что, например? Рявкнул я. Вот тут Форгин и слился. Прикусил язык, явно не найдя аргументов. Но ну, а я выпрямился и понял, как буду действовать в ситуации со шпионом. «Эрф, мне не нравится твоя улыбка», – прокомментировал Форген напряженно. «Очень зря». Августа Чем выше поднималось солнце, тем приятнее становился пейзаж. Лес казался почти сказочным. Высокие мощные деревья, хвоя, смешанная с листвой, золото и зелень под куполом голубого неба. А еще мхи, которые меняли оттенки и стелились ковром. Были тут и кусты, усыпанные ягодами, и птицы, и ручьи с хрустальной водой. Ну и сам маршрут. Мы вышли на тропу, и марш бросок превратился в сплошное удовольствие. Двигались быстро, размеренно, ловко, и лишь одно подбешивало — Нескончаемое нытье Миоль. Соседка по комнате была недовольна буквально всем, хотя истинная причина ее нытья умещалась в одно слово – Дарина. На время операции мы общим голосованием признали Дарину главной, решение было единогласным, но Миоль возмутил тот факт, что других кандидатур вообще нет. «Ты что ли хочешь быть командиршей?» – в лоб спросила у Миоли Пенелопа. «Разумеется, нет», – воскликнула та. Но выбирать из одной кандидатки неправильно. Мы зафыркали, объясняя, что других лидеров все равно не имеется. И Миоль вроде как согласилась, но через полчаса начала ныть. Причем нытье было таким аккуратным, что ли. Она словно чувствовала, когда пора взять паузу, чтобы не получить втык. Но в конце концов, когда добрались до поляна, на которой решили устроить первый привал, Дарина не выдержала и отвела нашего скептика в сторону. Миоль вернулась с этого разговора еще более кислой, зато закрыла свой поистине утомляющий рот. Ну а мы погрузились в изучение выданных для марш-броска припасов. Братья рассказывали про вот такую сушеную лапшу в брикетах, про сушеные овощи, про мясо в жестяных банках. Я даже видела однажды такую банку и пробовала вскрыть. Помню тот опыт, я похлопала себя по карманам и с ужасом поняла, что забыла в комнате складной нож. Кинжал взяла, а нож нет. А кинжал слишком длинный. Им ковырять банку как-то неудобно. Ложки с вилкой у меня тоже не было. А ведь они нужны. Но тут в школе нам никто не объяснял, как экипироваться для такого похода. Неужели преподы рассчитывали, что мы и сами все поймем? Или это некая проверка? Способ выяснить, кто умеет и соображает, а кто нет? Я признала свой прокол, но, к счастью, оказалась не одинокой. Миоль, Пенелопа и Флавия тоже отличились. Зато у Дарины нашелся нож с особым приспособлением. Этим приспособлением жестяная банка открывалась на раз. Есть еще не хотелось, но мы дружно сгрудились вокруг банки и уставились на содержимое. Пахло неплохо. Но сюда бы свежего хлеба и сочных овощей. Ну, и как это есть без столовых приборов? поморщилась Миоль. Как как? фыркнула Дарина. «Палкой!» Прозвучало как шутка, однако сокурсница была серьезна. А Валета добавила с умным видом. «Вы строгать умеете Страшно. У Флавии приоткрылся рот. «В общем, наша неподготовленность вылезла во всей красе. Но в таких ситуациях главное что?» «Правильно, не теряться». Мы подобрались и исполнились коллективной решимости все недочеты исправить. Я же в очередной раз отметила, насколько далеко воспитание леди от тех реалий, в которых воспитывают мужчин. Даже при том, что у меня братья. Даже при том, что братья много им не объясняли. Но им и в голову не пришло сказать, что в марш-бросок нужно брать ложку. Для них это было нечто само собой разумеющимся, таким, что невозможно не знать. Позавтракав вот этой банкой, сживав немного сухой лапши и заев это все ягодами светок. Мы отправились дальше. Ноги уже неприятно гудели, и солнце было высоко. Когда начали беспокоиться о том, правильно ли бежим, не сбились ли с маршрута, увидели обелиск – высокий светлый камень, украшенный парой драконьих крыльев. Этот обелиск был изображен на карте в качестве ориентира, и мы облегченно выдохнули. Но очень не порадовались тому, что продвинулись совсем недалеко. Вот тут у обелиска нужно было менять направление. Снова пришлось вспоминать правила ориентации. «Так, надо ускориться», – рявкнула Дарина. «Угу», – обреченно выдохнули мы все. «Раньше был быстрый шаг, а теперь мы перешли на бег, и Дарина, разумеется, бежала первой. И все хорошо, все прекрасно. Но в какой-то момент перед выходом на приметную, сплошь заросшую мхом поляну, Дарина вдруг споткнулась и покатилась кувырком». Валета, бежавшая следом, тоже упала, и Флавия, и моя любимая соседка. Нам с Пенелопой удалось затормозить, остановиться, чтобы увидеть натянутую над тропой веревку. «Что за...» — выругалась Пенелопа. И тут мы тоже упали, но по иной причине. Что-то ударило по ногам. Мы не смогли устоять. А спустя еще миг из-за раскидистого куста высыпала группа парней с самодовольными лицами. — Старшекурсники. Я очень удивилась, опознав их предводителя. Это ведь тот, кто предлагал вино, конфеты и торт. — Ну что, девушки, попались? Главарь радостно потер ладони. Кто-то, кажется, Валета, сказал что-то нецензурное, но парни только посмеялись. Несколько ловких подсечек, и леди, которые пытались встать, снова оказались на земле. Потом их похватали и потащили в сторону поляны. Нас с Пенелопой тоже схватили. И да, мы встать и вовсе не могли. Многие оказались спутаны веревками с утяжелителем. То есть старшекурсники действовали как настоящие разбойники. Вы что творите? рявкнула я, не выдержав. Тише, леди Эрфорс, тише! хохотнул один из гадов. В первую секунду я решила, что ослышалась, но ошибки не было, и это взбесило. Как ты меня назвал? В ответ издевательский смех. Несли нас недолго, шагов сто не больше. Парни пересекли поляну, нырнули в тень деревьев, а потом была каменная арка зловещего вида, опять-таки поросшая мхом. Мы очутились в странном месте. Прямоугольные, тронутые временем камни, торчащие из-под земли под разными углами и чем-то похожие на зубы. Этакое ограждение из валунов. И тот же мох, но в каком-то невообразимом количестве. Он стелился по земле, заползал на камни, сильно пружинил и источал незнакомый аромат. Место не понравилось настолько, что меня замутило. Однако главная жуть была впереди. Все девчонок сгрузили на середине поляны, а меня потащили в сторону. Я шипела и вырывалась. И неожиданно в голову пришла запоздалая, но гениальная мысль. «Магия, ведь я могу ударить!» Я призвала силу, вот только... «Как же медленно вы соображаете, леди!» расхохотался кто-то в отдалении. Выяснилось, что не я одна вспомнила про силу, но поздно. «Раньше надо было, леди Флавия!» фыркнул тот же невидимый мне старшекурсник. «А тут магия практически не работает» природная аномалия знаете ли я слышала про подобные аномалии а столкнулась впервые никогда в жизни не было так что обращаюсь к силе она молчит здесь и сейчас вместо пульсара получилась лишь жалкая искра она упала на мох и погасла а парень тащивший меня буркнул спокойно птичка не рыпайся птичка я возмутилась еще больше Но все эти оскорбительные слова, готовые сорваться с языка, были мелочью. Я сначала не поняла, где оказалась. Не поняла, куда меня аккуратно положили, и при чем тут эти вертикальные линии. Лишь когда клацнул засов, а мой разум сумел принять невозможное, я осознала, что нахожусь в самой настоящей клетке. Она была высокой, с каменными прутьями и стояла на земле. По виду и ощущениям такая же, как эти развалины. Точь в точь. Шок. Вот что я ощутила. Девчонки, которые уже повскакивали и даже распутали пенелопу, тоже увидели и... «Вы совсем идиоты!» — выдохнула Валета, округляя глаза. «Вы хоть знаете, как сейчас нарываетесь?» Ткнув пальцем в мою сторону, сурово бухнула Дарина. Даже противная миоль поддакнула. «У вас что, этот гуталин вместо мозгов?» Это все относилось ко мне, вернее, к моему заточению. А ситуацию в целом леди описать не успели. Предводитель перебил. «О-о-о, полегче, девушки! Мы ведь снова пришли с миром!» Он показал безоружные ладони. «Вот только парней было больше, чем нас, и мы находились в окружении. Девчонки стояли фактически в кольце, а я...» «Леди Августа, прекрасно!» Заявил главарь старшекурсников. «Но нам не нужны неприятности. Пусть посидит в сторонке неприкосновенная. Она не с нами. Ее тут вообще нет». Логика этих слов дошла до девчонок не сразу. Потом сокурсницы дружно покрутили пальцами у виска. «Ой, ладно вам», — встрял другой парень. «Милая леди, в прошлый раз вышло не очень. Мы приносим извинения. Давайте мириться». Тут на свет были извлечены уже три бутылки игристого, новый торт и знакомая коробка конфет известной марки. У девчонок лица вытянулись, а я застонала. Мне говорили, что некоторые кадеты высшей военной школы психи, помешанные на военном деле и ничего кроме этого самого дела не понимающие. Но я думала, это злые языки, и они врут. — У нас вообще-то марш-бросок! — прошипела Дарина, расправляя плечи, и становясь еще внушительнее. Впрочем, до этих мордоворотов она все равно не дотягивала. Увы. «Вот!» — воскликнул главарь. «Я говорю, что времени немного. Давайте помиримся скорее». После этих слов хлопнули сразу две пробки, появились хрустальные бокалы. Я не выдержала и застонала снова. «Что эти дураки творят?» А у Пенелопы нашелся другой вопрос. «Как вы здесь оказались?» Девушка смотрела жестко из-под лоби. «Кстати, да. Ведь это у нас, у первокурсников, марш-бросок. А они должны быть на занятиях, разве нет?» «Так у нас учебная операция поблизости». Один из парней мотнул головой, указывая направление. «Но мы видели план вашего маршрута и решили совместить». Вот теперь хмурым кадеткам начали впихивать в руки наполненные бокалы. Леди не хотели, но все-таки подчинились. Проще было взять, чем объяснить, почему нет. «Ну а я...» «Слушайте, что если эта проверка из кустов сейчас выпрыгнут преподы?» Я обращалась к сокурсницам, подчеркнуто игнорируя гадов. Но ответил мне главарь. «Вот поэтому, леди Августа, вы не с нами. Слишком много идей в вашей голове. Ага, то тревогу поднять, то это...» тихо добавил кто-то из парней. «Сидите уж там», – посоветовал третий. Дарина снова зашипела, а я неожиданно поймала насмешливый взгляд Миоли. Соседка по комнате словно говорила, «Так тебе и надо, Августа». И пусть ничего хорошего от Миоли я не ждала, но стало обидно почти до слез. Настолько, что я отвернулась, мысленно пожелав всем парням утонуть в навозе. А сама занялась веревкой, которая по-прежнему спутывала ноги и из-за которой я не могла встать. Когда вопрос веревки был решен, послышался звон бокалов. Хмурые леди сдались на милость победителей. Ну что ж, их право. Отшвырнув путы, я придвинулась к двери клетки и просунула руку. Расстояние между каменными прутьями было до странного широким. Я собиралась открыть засов. Но с засовом не вышло. Я нащупала его, принялась дергать. «Бесполезно, леди», — весело прокомментировал один из кадетов. «Там секретный механизм, кнопку все равно не найдете, успокойтесь». А потом прозвучал вопрос Пенелопы. «И все-таки, что это за место?» «Могильник», — сказал главарь и после паузы рассмеялся. «Намек на шутку?» Девчонки поежились, я тоже, а блондин, стоявший в стороне, объяснил. «Это действительно в каком-то смысле могильник. Когда-то в этой местности обитали кшеры, кровавые монстры, не знающие жалости. Люди обнаружили поляну, на которую кшеры приходили умирать, и обустроили здесь что-то вроде святилища. Даже клетку для корма поставили». Парень кивнул в мою сторону. Надеялись таким образом задобрить хищников. «Мол, мы вам почести перед смертью, а вы будьте к нам добрей». «Теперь мне стало совсем нехорошо». Просто сидеть в клетке, куда когда-то сажали корм для беспощадных кошек — так себе удовольствие. Даже при том, что сейчас кшеров в цивилизованных землях не встретить. Это вымирающий вид, живущий высоко в горах. «Освободите меня немедленно!» — сказала я. «Освободите Августу!» — хором потребовали Дарина и Валетта. «Иначе мы...» — прошипела Пенелопа. Громилы расхохотались. Незлобно даже по-доброму. «Но кому от этого легче?» «Иначе что?» прозвучал насмешливый ответ. «Для них это была игра. Девчонки хмурились и злились, а я решила не поддаваться панике. Твердо решила. Железно. Но кое-что произошло».